ФЕВРАЛЬ 2011-го Голос Александра жужжал в телефонной трубке, словно шмель, накрытый стаканом. «Это жизненно важно», — повторял он. «Пожалуйста, позвольте все вам выложить». С Александром мы были едва знакомы, и, увидев на табло сотового телефона его имя, я несколько секунд раздумывал, снимать ли трубку. Стоял жаркий зимний вечер. Компьютерный файл с верстка моей новой книги, вычитанный всего до половины, укоряющей светился на экране. Верстку ждали в издательстве. И отвечать на необязательный звонок попросту не хватало времени, но что-то толкнуло меня нажать кнопку приема. И об этом поступке мне придется размышлять до самого конца жизни. Александр работал в Иерусалимском музее книги, реставратором кумранских рукописей. Мы познакомились, когда я собирал материал для романа. Реставратор оказался малоразговорчивым, замкнутым человеком. Посидев с ним полчаса за столиком кафе, я понял, что ничего толком узнать не удастся и стал прощаться. — Почему публикация рукописей «Мертвого моря» занимает так много времени? — спросил я напоследок. Ведь бедуинский мальчик залез в пещеру 60 лет тому назад?» Александр только покачал головой. «Во-первых, свитков очень много. Во-вторых, их состояние весьма плачевно. По существу мы работаем с почти двадцатью тысячами фрагментов, которые приходится собирать точно огромный пазл. А в-третьих...» Тут он тяжело вздохнул. «В-третьих существуют причины, о которых я не могу говорить». Орден Розенкрейцеров не позволяет, — усмехнулся я. Да что-то в этом духе. Мы немного пошутили о теориях конспирации, ангелах и демонах, кодах да Винчи, прочей ерунде. И расстались, обменявшись номерами телефонов и электронными адресами. Вернувшись домой, я внёс емелию — «Вот лук-экспресс», и, решив связаться с ним при удобном случае, забыла его существование. Прошло два года, и вот мой сотовый завибрировал, высветив имя и фамилию Александра. Его голос звучал взволнованно. «Я никак не решался позвонить, но дело не терпит отлагательства, это жизненно важно». Я посмотрел на часы и решил, что, пожалуй, успею до утра вычитать верстку. Конечно, конечно, говорите. Александр вздохнул с облегчением. Не могу вам всего объяснить, но недавно я закончил большую работу, труд нескольких лет. Тут он запнулся. Поздравляю. Сказал я, о чем идет речь? Понимаете, продолжал Александр, поток кумранских рукописей не прекращается до сих пор. Бедуины постоянно обшаривают пещеры и расселины в районе Мертвого моря. За каждый свиток платят очень-очень очень большие деньги. Пещер там неисчислимое множество. И раз в несколько лет, помимо всякой ерунды и подделок, к нам попадает настоящий документ. Так вот, в середине семидесятых музей приобрел кувшин с четырьмя слипшимися в одноцелые свитками. Палеографические данные и внешние признаки позволяли с уверенностью отнести к тому времени, когда был написан основной корпус рукописи. «А что вы называете палеографическими данными?» – уточнил я. «Ну, вид пергамента, из козелевичей кожи, тип чернил, шрифт, вид и материал чехлов, куда были упрятаны свитки. А главное, конечно, синхротронный рентгеновский анализ». Какой, простите, анализ? Специально для нашего института разработали очень сильный ускоритель. Диамонт, ворабатывающий сверхяркие рентгеновские лучи. Они свободно проникают сквозь молекулярную структуру пергамента, но задерживаются на вкраплениях железа в чернилах. Компьютерная программа позволяет обрабатывать послойные изображения манускриптов и создавать на их основе трехмерные модели. Мне эта техника пока ничего не говорит. Что дают эти модели? С их помощью расшифровывают невидимые снаружи надписи неразвернутого свитка. Приблизительно, конечно, расшифровывают. Если текст по предварительной оценке заслуживает внимания, начинаются реставрационные работы. Свиток нарезают на тонкие полосы и начинают отшелушивать друг от друга слои пергамента. Вот этим-то я и занимался. — Замечательная служба, — сказал я. — Значит, скоро мы узнаем, что написано этих свитках. Узнать можно уже сегодня. Но боюсь, что до широкой публики эти тексты никогда не доберутся. — О, — подбодрил я его, — вот теперь начинается самое интересное. — Интересное. Александр тяжело вздохнул. — Кому интересное? А кому? В общем, то, о чем говорится в моих четырех свитках. может сильно повлиять на общепринятые представления о главной религии европейской цивилизации. Как только свитки стали читаемы, и информация, несмотря на запрет, сразу просочилась наружу. В общем, он слегка запнулся. Руководство института подверглось серьезному давлению. А в чем цель давления? Закрутить свитки обратно и снова запрятать в пещере? Да что-то вроде этого. и кто же давит израильское правительство?» Александр снова вздохнул. «Если бы с правительством мы бы договорились...» «Все ясно. На сцене дрессированы розенкрейцеры и ряженые тамплиеры под руководством Дэна Брауна. Вы меня разыгрываете, Александр?» «Хотелось бы». «Так кто ж на вас давит?» «Извините, но я об этом не могу с вами говорить». «Ну ладно, не может, так не можете». Тогда объясните, как эти свитки могут повлиять на главную религию европейской цивилизации? Ведь вы христианство имеете в виду? Да, христианство. Похоже, у вас в институте потихоньку и с мания величия. Подумаешь, раскопали еще четыре папируса. Разве мало их покоится в музеях мира? 99% христиан нет до ваших папирусов ни малейшего дела. Не папирусов. А пергаментов поправил меня Александр, а свиток свитку рознь. Понимаете, современный человек и без того не страдает избытком совести. Канаты морали, держащие на привизе животные страсти, давно превратились в тонкие бечевки. А обрыв еще одной жилочки может оказаться решающим. Решающим для чего? Для всего. Очень серьезно ответил Александр. Для всего. Те, кто оказывает давление на руководство института, вовсе не злодеи и не террористы. Они преследуют самые лучшие, самые высокие цели, чего, правда, я не могу сказать об этих средствах. Итак, разговор затягивался, а количество невычитанных страниц сверстки продолжало оставаться угрожающе большим. Что же вы хотите мне рассказать? Да нет, рассказывать придется очень долго. Речь скорее идет о показе. Несколько месяцев назад я закончил окончательно свою работу. Застеклил свитки и сделал точные фотокопии. то что? Застеклил. на такая технология. Восстановленный фрагмент запаивается между тонкими пластинами из органического стекла. Воздух перестает поступать, и процесс разрушения останавливается. Так вы хотите показать мне фотографии свитков? Тоже нет, вы бы... Не смогли и прочесть, хотя они написаны шрифтом, похожим на нынешний язык, вроде знаком, но каллиграфия совсем другая. И чтобы научиться понимать такой текст, нужно потратить много времени и сил. Тогда что ж вы хотите мне показать? Я загнал снимки в компьютер, и специальная распознающая программа перевела их на современный язык. Конечно, это предвоительный машинный перевод. Ни один серьезный исследователь им пользоваться не станет. но для того, чтобы получить предварительное представление, он вполне годится. — Но это совсем другое дело. — Присылайте скорее, я с удовольствием почитаю. — Да, да. Александр запнулся Он словно хотел сказать еще что-то, но не решался. — Тамплиеры мешают, — подсказал я. — Знаете, — со вздохом произнес Александр, — поначалу эта история казалась мне фантастической. Но после вчерашних событий фантастика превратилась в трагедию. — А что произошло вчера? — Вот этого я и не могу рассказать. Мое терпение лопнуло. — Послушайте, Александр, — сказала довольно жестко, — вы оторвали меня от важной и срочной работы. Для чего? — С целью сообщить о том, что не может ни о чем рассказать? — Не сердитесь, — попросил Александр, — я бы никогда не стал вас беспокоить. но из людей, связанных с прессой, я знаком лишь с вами, а положение мое такое, что...» Он замолкал. «Бедняга» или «двинулся» расшифровывая рукописи подумал я, или действительно вокруг него завертелась необычная история. «Да я не сержусь, но сами посудите, вы звоните мне и пытаетесь угостить обломками маятника Фуко». «Чем угостить?» — удивился Александр. «Историями из романа Умберто эко Извинить не читал. В последние годы я просматриваю только книги по специальности. Понятно. Мы помолчали. Я перевел глаза на экран компьютера и сразу заметил опечатку. Пальцы сами потянулись к клавиатуре, но тут Александр снова возник из тишины эфира. В общем, если вы не против, я сейчас пошлю вам по электронной почте файл с расшифровкой четырех свитков. Почитайте, посмотрите. С удовольствием, сказал я. — Это всё, чего вы от меня ожидаете? — Ну, — Александр снова вздохнул. — В общем, пока всё. Это на всякие случаи, понимаете, мало ли чего. Вы человек известный. — Вы имеете в виду, что со мной тамплиеры будут осторожны? — Скорее всего, да. — Ладно, посылайте, почитаю. — Но не быстро. У меня тут куча дел накопилось Честно признаться, на иврите я читаю куда медленнее, чем по-русски. — Да ради и бога. — вскричал Александр. — Когда вам будет удобно. Только подтвердить пожалуйста, получение письма. — Подтвержу. — Отправляйте. Письмо пришло через пять минут. грузился оно довольно долго. Александр не удержался и вложил в текстовый документ с десяток фотографий застекленных фрагментов, чем очень утяжелил файл. Я пробежался по нему курсором, убедился, что файл открывается до самого конца, Быстро отстучал подтверждение, нажал кнопку и забыл об Александре. Спустя две недели после разговора шел я по улице, размышляя над послесловием книги, которую издатель неожиданно потребовал написать. Проходя мимо магазина торгующего бытовой техникой, я бросил беглый взгляд на витрину и замер. На меня смотрело искажённые гримасы и ужасы и боли огромное лицо Александра. Спустя мгновение лицо исчезло. По взвлекавшим кадрам я понял, что смотрю на экран огромного телевизора, показывающего сводку новостей. Пока я входил в магазин, чтобы услышать голос диктора, речь зашла уже о спорте. «Что случилось?» — спросил я у продавца, лениво подпирающего холодильник в ожидании посетителей. Теракт в Иерусалиме. Неизвестный ударил ножом прохожего и скрылся. Неизвестный, — продавец презрительно хмыкнул, — новое определение арабов. — А что с пострадавшим? — спросил я. — Убит на месте. Нападавший, разумеется, скрылся. Полиция прочесывает соседние кварталы. Найдут они его, как же! Губа продавца искривила усмешка. Я дождался следующей сводки новостей, но Александра больше не показали. Однако Дикто назвал его фамилию, и сомнения рассеялись. Мой знакомый был убит, ударом ножа в спину, а убийца бесследно исчез. Вернувшись домой, я рассказал жене всю историю моих недолгих отношений с Александром. «Надеюсь, ты не думаешь?» — с подозрением спросила она. «Будто причиной его смерти послужили те самые четыре свитка». «Конечно нет», — сказал я. Вечером, когда я добрался до середины послесловия, мой сотовый снова завибрировал. Я посмотрел на него с суеверным страхом. На табло возникла надпись «Приват». Тот, кто звонил, сделал свой номер невидимым. «Звони и звони», — подумал я и продолжал работу. Но телефон не унимался. Через пару минут мои нервы не выдержали, я схватил телефон и с раздражением поднес к уху. «Вас беспокоит из полиции. Отдел борьбы с терроризмом. Инспектор Сафон», — произнес кто-то с сильным итальянским акцентом, — «слушаю вас. Я бы хотел обсудить с вами некоторые моменты, касающиеся прошлого убитого сегодня господина Александра Акермана. Не будете ли вы любезны спуститься вниз и подождать машину, которая подберет вас не более чем через 10 минут?» Я похолодел. Мне уже доводилось встречаться с сотрудниками отдела борьбы с терроризмом, правда, совсем в ином качестве. Я примерно представлял себе их лексику. Человек с таким акцентом, выражающийся столь книжным языком, не мог быть инспектором этого отдела. — Простите, — сказал я с трудом ворочий языком, — но сегодня мне не здоровиться. — Хорошо, — с неожиданной легкостью согласился инспектор Сафон. — Тогда я пошлю за вами в машину завтра в то же время. Что за ерунда? Чуть не вырвалось у меня. Почему нужно вызвать человека на беседу ночью? Раз полиции не хватает дневных часов? Нет, человек на том конце провода не мог быть полицейским. Завтра я тоже не смогу. И вообще, если вы хотите беседовать со мною, пришлите официальную повестку, я приду на встречу с своим адвокатом. Зачем такие формальности, уважаемый господин? — огорчил собеседник. Мы всего лишь хотели узнать, какую информацию передал вам две недели назад по электронной почте господин Акерман. «А какое это имеет отношение к его гибели?» — спросил я. «Мы не знаем, какая именно ниточка приведет нас к преступнику», — вежливо ответил мнимый инспектор. «Поэтому проверяем все возможные направления. Понимаете, все и рассчитываем на вашу помощь. Простите». но в ближайшие дни буду очень занят. Почему мы не можем обсудить интересующий вас вопрос по телефону? Я объяснюет вам при личной встрече», — пообещал собеседник и отключился. Смешливое настроение жены точно ветром сдуло. Некоторое время мы молча сидели за столом, глядя друг на друга. В голове неотвязно крутились слова Александра. «Поначалу эта история казалась мне фантастической», Но после вчерашних событий фантастика превратилась в трагедию. «Как отыскать черную кошку в темной комнате?» — вдруг спросила жена. «Особенно, если ее там нет». «Не знаю», — честно признался я. «Вообще мне сейчас не до кошек и конфуцианств». «Очень просто», — сказала жена. «Нужно принести ее с собой. То есть тот, кто ищет эти рукописи...» Он не хочет передавать их огласки. Ты никогда не сумеешь доказать, что не получал от Токермана файл, тем более что его действительно получил. Значит, выход один. Она помедленно и внимательно посмотрела на меня. Да, выход один. Ты садишься за компьютер и за два, три, 10 дней переводишь текст на русский язык. После этого рассылаешь по издательствам и журналам. В ту минуту, когда тайна перестает быть тайной, инспектору Сафону становится совершенно неинтересным. За 10 дней перевести такое количество текста это невозможно. 10 дней максимальный срок, не вызывающий подозрений. Я всем буду говорить, что ты заболел и не вылезаешь из постели. Мы закроем наглухо желюзи, а ты не станешь отвечать на телефонные звонки. Следующие свои действия они предпримут не раньше, чем через 10 дней. За это время ты обязан успеть. И я принялся за работу. Конечно, сделать ее можно и нужно было куда лучше, но я просто не мог себе позволить шлифовать лектику героев повествования, наделяя каждого личной интонацией, я спешил передать суть рассказа. Да простит меня читатель за то, что все действующие лица говорят похожими фразами, разве я мог в эти сумасшедшие дни и ночи заботиться еще и о красоте изложениях? Мною двигали куда более существенные, надеюсь, понятные соображения, чем законы литературы. Если текст, который вы сейчас будете читать, покажется вам корявым, а герои косноязычными, не судите строго автора, ведь он думал не о хорошей прозе, а о спасении собственной жизни».